Глава двадцать Поначалу нас чуть не сбили свои же. Затем придали для сопровождения два черных ангела, которые и доставили машину к флагманскому кораблю, откуда руководил операцией маршал Рекстон. Мы сравняли скорость с флагманом, и он принял нас на борт, подцепив якорной петлей. Маневр, надо заметить, не для слабонервных. Рекстон хотел было отшлепать нас и отослать домой, но со стариком такие штуки не проходят в конце концов нас выгрузили прямо в воздухе, и я посадил машину на шоссе у побережья к западу от пас Кристиана. Могу добавить, что я чуть не посидел, когда при заходе на посадку кто-то выпустил по нашей машине ракету типа земля-воздух. И вокруг и над нами продолжался бой, но около самой тарелки было на удивление спокойно. Инопланетный корабль выселся над шоссе всего в 40 ярдах от нас. Выглядел он также зловеще и убедительно, как глупо и ненатурально смотрелась та подделка из пластика в Йове. огромный диск, чуть наклоненный в нашу сторону. При посадке тарелка раздавила дом, один из тех особняков со сроконечными крышами, что строит там вдоль всего побережья, и теперь сидела между развалинами дома и стволом толстенного дерева. Из-за того, что тарелка стояла наклонно, нам хорошо было видно ее верхнюю часть с металлической полусферой около 12 футов диаметром в центре, без сомнения, вход в шлюзовую камеру. Полусфера висела в футах в 6-8 над корпусом тарелки. Я не видел, на чем она держится, но полагал, что там должна быть центральная колонна, как у тарельчатого клапана. Почему они не закрылись и не взлетели, тоже было понятно. Шлюз искорежила и заклинила своим корпусом «Болотная черепаха» — легкий плавающий танк из группы захвата, высаженный с Роберта Фултона. «Хочу, чтобы вы запомнили эти имена. Командир танка лейтенант Гилберт Калхаун из Ноксвилла, механик-водитель Флоренс Березовская и стрелок-букер У. Джонсон. Когда мы приземлились, все они были уже мертвы. Едва наша машина опустилась на дорогу, ее окружил взвод десантников под командованием молодого розовощекого офицера, которому явно не терпелось кого-нибудь пристрелить. Увидев Мэри, он немного поутих, но все равно не разрешил приблизиться к тарелке, пока не получил согласие своего непосредственного командира, который, в свою очередь, связался с капитаном Фултона. Учитывая, что тому, скорее всего, пришлось говорить с Вашингтоном, разрешение мы получили довольно быстро. Ожидая ответа, я наблюдал за сражением в воздухе и, по правде говоря, был рад, что не принимаю в нем участия. Потери ожидались большие, и многие уже полегли. За нашей машиной лежало тело мальчишки от силы лет 14. Он все еще сжимал в руках реактивный гранатомет, а его плечи, где еще недавно сидел титанец, покрывала красная сыпь. Я сразу насторожился. Возможно, паразит сполз и умер, но кто знает, может он сумел перебраться на солдата, который заколол мальчишку штыком. Пока я обследовал тело, Мэри с молодым морским офицером отошли по шоссе в сторону. Опасение, что паразит еще жив и может быть где-то рядом, заставило меня обогнать их. «Иди в машину», — сказал я. Она бросила взгляд вдоль дороги, глаза ее возбужденно блестели. «Я подумала, что, может быть, мне удастся пострелять». «Здесь она в безопасности», — сказал молодой офицер. «Мы надежно удерживаем их довольно далеко отсюда». Я сделал вид, что не слышу его. — Послушай ты, кровожадная хищница, быстро в машину, или я затолкаю тебя туда силой. — Хорошо, Сэм. Она двинулась к машине и забралась внутрь. Я повернулся к молодому офицеру. Что ты на меня уставился? Не нравлюсь? Совсем недавно эта местность кишела паразитами, и я здорово нервничал. Не особенно. Он смерил меня взглядом. Там, откуда я родом, с дамами так не разговаривают. Вот и отправлялся бы туда, откуда ты родом, черт побери. Рявкнул я, повернулся и пошел к машине. Старика тоже не было видно, и мне это совсем не нравилось. Возвращаясь с запада, затормозила рядом санитарная машина. «Дорога до Паскагулы свободна?» — спросил водитель. Река Паскагула в 30 милях к востоку от места посадки считалась янтарной зоной. Одноименный городок на восточном берегу в устье реки был в зеленой зоне, но в 60-70 милях к западу по этой же дороге находился Нью-Орлеан, город с самой высокой концентрацией паразитов южнее Сент-Луиса. Враги прибывали оттуда, а наша ближайшая база была в Мобиле. «Не знаю, не слышал», — ответил я. Он сжал зубами костяшку пальца. «А, черт, ладно, сюда прорвался, может и назад прорвусь». Турбины взвыли, и он унесся прочь.